Хотя месяц еще висел в чернильном провале неба, окруженный далекими, не то что из самолета, звездами, которые пульсировали бело-сине-зеленым. Штирлиц вышел во двор клиники, продолжая раскачиваться. «Мне совсем плохо, не могу лежать, Ригельд». Огляделся, заметил под навесом двух коней и повозку, тихо подошел вверх. К Мерину с трудом залез на высокой странной формы седло. Раньше легко сбрасывал тело, каждый раз ощущая при этом все свои мышцы. Нет ничего прекраснее этого спорта, разве что теннис. И тихонько тронул коня. Выехав на улицу, слава богу, мягкая земля, не асфальт или булыжник, нет грохочущего цоката копыт. Этот звук всегда ассоциировался у него со временами гражданской войны. Он с трудом поборол в себе желание пустить Каурова Аллюром к аэродрому. Глупо. Через час-два меня хватится. Ригель сразу же намылится именно на аэродром. Только Виктория Агирре, 125. Оккари, экзотический отдых в сельве, охота и рыбные ловля только туда. Я не знаю, от чего именно туда. Но если меня тянет туда, значит, так надо. Доверься чувству. В городке было тихо, центральная улица взбегала вверх, две другие спускались вниз к реке Параны, на другой ее стороне Бразилия и Прагвай. Ни одного пограничника, тишина, только б так быстро не светала, черт возьми. Пусть бы подольше длился этот серый и размытый рассвет, полосой ослепительного неба где-то на западе. Пусть бы так продержалось хоть с полчаса, только бы найти Калля Виктория Агиры. И он нашел ее. Соскочил с коня, скорчился от боли, пронзивший поясницу, на этот раз застонал по-настоящему. Если найдут, скажу Ригельту, что увидал каких-то двух подозрительных типов, решил бежать, подумал...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 «Максимо Брун, доктор Брун. Ни разу не видел испанца. Так вот, неделя охоты вам будет стоить... Погодите, а вы один? Да. Так значит, оружия у вас нет? Откуда?»